«Заговорщики». «Все готово», — доложил Гурк, входя в кабинет своего начальника. «Я убедил императора». и запутал след?» «Я немного помелькал на виду имперских шпионов перед самым входом в приемные залы дворца монарха. В тот момент как раз сменились несколько офицеров дворцовой стражи. Я прошел за ними почти до самых казарм. Со стороны это выглядело так, словно я один из охранников». «Больше тебя никто не видел?» «Людей Борга я сбросил с хвоста в районе увеселительных заведений». «Отлично сработано, Гург!» Лейтс задумчиво уставился на голографическую проекцию внутренних залов и переходов дворца монарха Таны. «Хранилище для нас уже практически открыто. Вариатор монарха будет в наших руках. Остается одна проблема. Борг и его космический штурмовик». Машина, надо заметить, натуральная и предназначена как раз для того, чтобы наносить смертельные удары по укреплённым планетным объектам прямо с орбиты. Как бы склонность правителя к запредельной конспирации не стала для нас губительной. «Я об этом уже думал», — сообщил помощник. «Мне кажется, я знаю, как поступить с Боргом. Вернее, с его кораблём. Техники снабдили хранилище нашей базы стандартным набором специального оборудования». В том числе терминалом государственного боевого компьютера, который связан непосредственно с Фортуной и системой трансляции сигналов на любой спутник. Или другой принимающий их аппарат. В памяти боевой машины есть несколько весьма занятных эпизодов из давних боевых событий на планете Огня. Более всего они примечательны тем, что с первого взгляда совершенно непонятно, где это происходит. Там столько дыма и пламени, а ещё... Эпизоды сняты на острове до смешного похожим на нас. На наш. И если не при... не присматриваться к деталям, то можно легко впасть в заблуждение. «Ты хочешь обмануть бортовой компьютер штурмовика?» – удивленно спросил Лейтс. «Нет, господин инспектор», – Гурку смехнулся. «Я просто загружу его под завязку игрой». В давно минувшие баталии, а поскольку приоритет у вариатора и государственной машины выше, чем у собственного командного пункта штурмовика, ни о чем другом его бортовой компьютер думать не сможет. Он примется выигрывать канувшую в историю битву на планете огня, а мы тем временем вскроем хранилище и захватим фортуну без опаски попасть под импульсы космического корабля. Борг расстроится, но переживет, зато с точки зрения имперских шпионов все будет идти в полном соответствии с договоренностью. «Как только мы снимем вариатор с силовой платформы, приоритет исчезнет», — критически заметил Лейтс. «Да, придется поспешить», — согласился помощник, «но для чего иначе тренируются все наши воины? Разве земляне не учат их проведению молниеносных захватов? Вот и будет им разминка перед штурмом, Зайнулин выключил приемник и удовлетворенно потер ладони. Инспектор Лейтс, по мнению лейтенанта, был все же по-детски наивен. Он считал, что отсутствие над островом Пса информационного поля автоматически исключает возможность слежки при помощи технических средств за ним и его подчиненными. А вот у землянина на этот счет сложилось особое мнение. Конечно, не сразу, а после того, как ему удалось раздобыть при помощи одного из рабочих пригрышно-шпионских устройств, Зайнулин не сказал, зачем ему нужны миниатюрные микрофоны, но продавший антикварных жучков авистиец и не задавал лишних вопросов. Правда, когда дело дошло до расчета, возникла заминка, ведь землянам никаких кредитных кодов не полагалось, и расплачиваться лейтенанту было попросту нечем. Инструктор вышел из положения, обменяв древнюю в понятие аборигена аппаратуру на совсем уж античные, да к тому же инопланетные часы. Обе стороны остались довольны, но через сутки рабочий случайно оступился и упал, прилично треснувшись за ту камакаму. Свидетелей несчастного случая не оказалось. Лейд опять пробормотал что-то о разладившейся фортуне, а медики решили, что восстановить функции телесной оболочки пострадавшего можно, но памяти он лишился навсегда, и теперь ему придется накапливать жизненный опыт заново. Зайнули на возможности авистийской медицины, несколько обеспокоили, но выдать его пострадавший не мог, и лейтенант решил, что опасность миновала. Понятно, что никаких часов при рабочем в момент падения уже не было. Теперь инструктор проводил свободное время за сбором информации. Жучки были установлены им во всех уголках базы, в первую очередь в кабинете Лейца и домике Комарова. Зайнулин с самого начала предполагал, что инспектор ведет двойную игру, но подтверждение этому появилось лишь после разговора Лейца с Гурком. Как извлечь пользу из полученных сведений, землянин сообразил довольно быстро.